Она была пленницей, но ее холили и берегли как редчайшую драгоценность, и плен этот не был бы ей в тягость, если бы ни одно условие. Рано или поздно она должна была стать женой слабогрудого, чахлого юноши, к которому она не испытывала никаких чувств, кроме жалости и участия. Атли, брат Роллу, был бесконечно добр и внимателен к ней» и она платила ему той же монетой. Но когда в его глазах возникал голодный блеск, и он касался ее, все существо Эммы содрогалось от омерзения. Атле, замечая это, становился печален, и она была благодарна ему за то, что он ненастойчив и бесконечно терпелив. Однако когда-нибудь его терпению придет конец, вернее, терпению его брата Роллу, который настаивал на ее браке с Атле. Одно воспоминание о Роллу вызывала в ней целую бурю чувств от жгучей ненависти до волнующей дрожи и непонятного, будоражащего кровь тепла. Эмма тряхнула головой, заставляя себя не думать о нем. Этот варвар прислал ей голову Гвардмунда, а сам умчался к той прекрасной и страшной женщине, которая владеет его душой. Что ж, он свободен и силен, за ним выбор. Она подошла к зеркалу, оттуда на нее глядела юная девушка, очаровательные черты которой не могла исказить даже полированная поверхность металла. Эмма любила разглядывать себя в зеркале. Сознание собственной красоты служило ей опорой, ободряло ее. Скинув голову, она повернулась, окидывая себя оценивающим взглядом. Эмма не была высокой, но казалась такой благодаря горделивой осанке. Умение удержаться с величавой грацией — это было врожденным. Ее стан был еще по-детски хрупким, но грудь у нее полная и высокая — а шея стройная, как стебель лилии. На покатые плечи тяжелыми волнами падали медно-рыжие блестящие волосы, казавшиеся особенно яркими на фоне сливочной белой кожи лица. А как хороши эти пунцовые губы, темные дуги бровей и огромные глаза, карие глубокие, и словно с золотистыми искрами в глубине! Девушка улыбнулась, на ее щеках появились ямочки. Из ее груди вырвался вздох, когда она коснулась пальцем, белесые полоски шрама на скуле. Когда-то Ролл рассек ей лицо кулаком в боевой рукавице, и ей ни на миг не следует забывать о том, при каких обстоятельствах состоялось их знакомство, и уж тем более не следует тосковать о нем. — Прекрати, — приказала себе Эмма, — тебе нет дела до этого язычника. Тайная, неподвластная Эмме сила давно уже владела ею заглушая доводы разума, заставляя мучительно тянуться к тому, кто стал ее поработителем, хозяином и кто столь властно теперь намеревался распорядиться ее судьбой. Эмма машинально оправила шнуровку своего серого, почти монашеского одеяния. В зеркале она увидела сверкающее великолепие разложенного на сундуке у стены наряда, того, что она собиралась надеть, когда стало известно о приближении Роллу. Она отвернулась от треножника с рамой и шагнула к стене. Тяжелый византийский шелк, почти черный, с переливами от огненно-пурпурного до густо малинового, расшитый золотыми цветами по подолую краем рукавов. Ей хотелось поразить Роллу вновь увидеть в его глазах восторженное изумление, с каким он порой глядел на нее. Эмма еще ни разу не надевала этого наряда, подарка герцога Роберта к Рождеству, вернее, не герцога, а его супруги Беатрисы Вермандуа. Она мечтала нарядиться в это платье и выйти навстречу Роллу как принцесса франков, а не как пленница, вынужденная носить лишь то, что дадут. Белая ведьма увезла его в свою башню. Она слишком хороша, чтобы Роллу скоро пожелал освободиться от ее объятий. — Ну и пусть! — воскликнула Эмма. — Мне совершенно безразлично. Она скомкала чудесное платье и затолкала его в сундук, хлопнула тяжелой крышкой и сама уселась сверху. Ролло — варвар, язычник, приспешник сатаны. А она — ведьма, к тому же его жена. Мне ли беспокоиться из-за них? Все еще взволнованно дыша, она сняла со стены лиру и принялась перебирать струны. Музыка была частью ее души, она всегда успокаивала ее. Небеса даровали Эмме голос, который завораживал людей. Еще в детстве ее прозвали «птичкой», и Ролло произносил это слово с каким-то лишь одному ему свойственным выражением — Эмма вновь тряхнула головой. Звук струн, чистый и мелодичный, слился с ее чарующим бархатистым голосом. Но едва зазвучали слова простой любовной песенки, Эмма резко ударила по струнам и умолкла. «Нет, она не станет петь эту песню. Ведь то, о чем в ней говорится, слишком созвучно ее чувством.